75 й Гуру. Безусловное признание иерархии света и посланств ее вручательством служит и условием безусловного ученичества. Форму условного ученичества весьма разновидны. Сам ученик создает себе их, считая, что если случится то-то и то-то, тогда он будет верен учителю и постоянным в своем устремлении. Но доверие к учителю должно быть безусловным, без всяких «если». Такое признание, такая преданность, такое устремление будут огненными. Нельзя приближение к учителю ставить в зависимость от каких бы то ни было, если. Это и будет ученичеством, безусловно. Условных учеников не ценит учителя.